Глава 62 Что это с тобой? Сведя к переносице сидеющие брови, отец с подозрением смотрит, как я выхожу из машины. Ключи от квартиры потерял, а на отель денег не хватает. Просто решил заехать к родителям. Поясняю я и иду к багажнику, чтобы вытащить то, что привёз с собой. Цветы для мамы и бутылку вина стоимостью тысячу баксов. и а голову сломал, что купить человеку у которого есть всё, и который, помимо работы и выноса мозга собственному сыну, больше ничем не увлекается, и решил, что это единственный подходящий вариант. Отец без слов принимает мой выстраданный подарок и первым идёт в дом. Я смотрю на его спину, обтянутую неизменной сорочкой от бриони, и думаю о том, что приехать сюда добровольно и без предупреждения было хреновой идеей. Эмоциональная речь Ярослава не прошла даром, И, проведя с её послевкусием пару дней, я решился попробовать. В чём-то она действительно права. В свои 29 мне следует быть выше обидно родителей. Не заладится вечер, можно в любой момент сесть в ягую и уехать. В конце концов, я тут по собственной инициативе, а значит, и положенных часов высиживать не должен. «Мне?» — с плохо скрываемым удивлением произносит мама, когда я вручаю ей букет белых роз. В ее случае экспериментировать не хотелось, так как не было уверенности, что она оценит. Спасибо, Алан. Я принимаю от нее поцелуй в щеку и машинально смотрю на отца, небрежно ставящего мой презент в винный шкаф. И пусть он не выказывает никаких признаков признательности или воодушевления, но и привычных едких комментариев из него не сыплется. Мама заботливо ставит цветы в вазу и просит Жанну накрыть на стол. Я говорю, что не голоден, и она предлагает выпить кофе. Я прошу чай. Раньше я этот напиток не слишком жаловал, но Ярослава и тут умудрилась меня переубедить. Не в силах пить тот странный микс из растворимого на скафе и приторной сгущенки, я перешел на куда более безопасные улуны и английские завтраки и пришел к выводу, что они не так уж и плохи. «Как дела на работе?» — спрашивает мама, когда мы втроем сидим за столом. «Порядки все». От отсутствия заказов не страдаю. Отхлебнув чай, я интуитивно смотрю на отца, в ожидании нового замечания, которого почему-то не следует. А мы с папой на следующей неделе на Кипр летим, в долгожданный отпуск. Здорово, давно пора. Кое-как уговорила его. Мама шутливой укоризны смотрит на молчащего отца. Знаешь же, какой он трудоголик. Время сейчас такое. До странности добродушно ворчит он. Не до курортов. «Выборы на носу. Уже сам жалею, что согласился». Мама растерянно качает головой и смотрит на меня в поиске поддержки. работа у тебя всегда много будет, но и о здоровье подумать нужно». Говорю я первое, что приходит в голову. «Ты в отпуске последний раз в начале прошлого года был». «В январе с Гнесинами в Карловы Вары летали». Вдруг соглашается отец. «Да полетим уж, полетим. Сам чувствую, что надо». Залпом осушив чашку, я денусь к заварочному чайнику. Что это только что было? Неужто Георгий Волынский позволил себе хотя бы ненадолго не размахивать своим депутатским мандатом перед моим носом и побыть человеком? «Одни полетите?» — спрашиваю я, боясь пугнуть удачу. «Гнесина, скорее всего, с нами полетят», — отвечает мама. «Полетят, если Володя в Штатах, срочно не нужно будет оказаться», — вставляет отец. По уму вас бы с Софьей двоих на Кипр отправить, а самим остаться. Гера!» – с обидой выпаливает мама. «Ладно, ладно», – отмахивается он. «Так уж я, рассуждаю». Я с трудом подавляю улыбку. Сто лет не видел отца в образе домашнего семьянина. Ужины с друзьями в ресторанах не в счет. Там он лишь играет роль примерного мужа. Сейчас же за столом нет атмосферы стерильности. Она действительно расслабленная и домашняя. По телу блуждает странная нега. И даже думаю, что если бы не мое обещание прогуляться с Ярославой и Татошкой, то я вполне бы мог остаться здесь ночевкой. Может быть, на пару дней к вам заеду. В порыве благодушия говорю я. А, кстати, лукичи поживают. Не знаете? Не уехали с Кипра. Сто лет их не видел. Лукичи — сербская семья, живущая на соседней от родителей вилле. И именно Милош был моим первым крупным заказчиком который в дальнейшем стал гарантом моей репутации. живут куда денутся?» — отвечает отец. «Заезжай, если время будет. К рабочему месту ты не привязан». Меня не покидает ощущение нереальности происходящего. Он не пытается давить, а даёт мне пространство для манёвра. Может быть, я недооценил впечатление, произведённое элитным Каберна-Савиньоном. В итоге я остаюсь на ужин и в город приезжаю лишь в начале десятого. Ярослава говорит, что с Татошкой она уже погуляла, так как в противном случае он бы обязательно обоссал шторы, но в любом случае будет рада меня видеть. «Ну, как прошло?» — спрашивает она с порога. «Хорошо», — сдержанно говорю я и, обняв, зарываюсь лицом в её волосы. Помимо чая, я пристрастился к её запаху. Сладковато тёплому, неиспорченному парфюмом «Ладно, вру, офигенно всё прошло».